Он проспал. Открыв глаза, Дима увидел, что уже шесть часов. Он посмотрел на телефон. Будильник был сброшен. Видно, в полудреме он выключил его, как только тот начал звонить. Дима вскочил, побежал к шкафу, чтобы переодеться. Быстро приведя себя в порядок, он вышел из дома. На улице никого не было. Солнце уже начинало садиться. Главный дом внутри был больше, чем казался снаружи. Это было вытянутое бревенчатое здание со множеством окон. С потолка свисали массивные люстры из потемневшего железа. Пространство было разделено на две неровные части. С одной стороны, все было занято длинными столами, а с другой — невысокой сценой. Когда Дима вошел, свободных мест в зале уже почти не осталось. Было полно людей. Стоял шум, все разговаривали друг с другом, то и дело кто-то смеялся. «О, а я уже подумала ты сбежал». Со стороны сцены к Диме подошла Екатерина и протянула ему руку, чтобы поздороваться. «Я рада, что ты пришел». «Да куда я сбегу?» Он неловко усмехнулся. «Как у вас тут много людей?» «Это все, кто живет в поселке?» «Нет, не думаю. У нас нет таких жестких правил, что на церемонии должны присутствовать непременно все. Наше дело пригласить, а уж люди сами решают прийти или остаться дома, чтобы заняться своими делами». Макарова медленно обвела зал взглядом. «До сих пор не верится, что столько людей решилось приехать сюда». Она улыбнулась. «Впечатляет, правда?» Дима кивнул. «А главное, всех этих людей объединяют общие взгляды, идеи, вера во что-то лучшее, приятно это осознавать». Она помолчала, а потом спросила, посмотрев на Диму. «Как ты провел день, расскажи». «Честно говоря, я все проспал». Единственное, что успел сделать, так это сходить на пруд. Так вот, значит, про кого мне рассказала Таня? Она засмеялась, жестом подзывая девушку, которая стояла неподалеку. Она прибежала в столовую и сказала, что какой-то молодой незнакомец атлетического вида купается в нашем пруду. Диме опять стало неловко. Он слабо улыбнулся, желая немедленно исчезнуть. Таня, знакомься, это Дима. Дима, это Таня. Не знаю, что рассказать вам друг о друге. Думаю, при случае вы сможете познакомиться поближе. Если захотите, конечно. Я вот ужасно не люблю знакомиться с новыми людьми, честно говоря. Это очень утомительно. В этот момент в зале приглушили свет. Так, а вот теперь мне пора вас оставить. Начинается официальная часть. Дима, пожалуйста, не уходи далеко от сцены. Кивнув, он встал в проходе, где уже толпились люди. Хотя в зале было не протолкнуться, тишина установилась быстро. Через несколько минут на сцену вышел Яков. Среднего роста, коренастый, широкий в плечах. Одет в прямые серые брюки и такую же серую толстовку. На вид ему можно было дать лет сорок Полноватые губы, аккуратно подстриженная короткая борода, усы. Густые волосы зачесаны назад. Подойдя к микрофону, стоявшему посреди сцены, он обвел зал взглядом, улыбнулся и, подняв руку, сказал. Здравствуйте, дорогие друзья. Я ждал этого вечера. Мы собирались уже не раз, принимая в семью новых членов, но каждый раз я волнуюсь, каждый раз думаю, что же вам сказать. Как вы, наверное, заметили, наши встречи стали происходить все чаще, и я точно знаю, что их будет еще больше, потому что наша слава растет, наша сила растет. Я получаю множество писем каждый день с вопросами о нас, с просьбами о помощи, с предложениями дружбы. И когда я читаю эти письма, мое сердце радуется. Это подтверждение того, что мы с вами все делаем правильно. Это видно даже посторонним. Я поздравляю нас с этим и прошу быть открытыми ко всем, кто к нам приходит. Строительство в нашем поселке не останавливается ни на один день, и это делает меня счастливым, потому что я знаю. В каждом доме скоро будут жить наши друзья и единомышленники. Яков замолчал и широко улыбнулся, посмотрев на Екатерину. Она стояла на краю сцены. Дима поймал себя на мысли, что ему нравится манера выступления лидера. Тот говорил неторопливо, но в его словах чувствовались сила и убежденность. И еще у него был приятный голос. Низкий, хорошо поставленный, добрый. Хотя мы растем с каждым днем, хотя мы получаем пожертвования со всей страны и даже из других стран, вновь начал он, переведя взгляд на людей в зале. Я знаю, что многие сомневаются в общем успехе. Более того, скептики есть даже здесь, в нашем доме. обращаюсь к этим людям, обращаюсь ко всем вам. Я хочу, чтобы вы знали, в сомнении нет ничего постыдного, нет ничего страшного, каждый из нас может сомневаться. Мы никогда и ни от кого не потребуем безоговорочной веры. В меня, в Бога. Это делают другие, но не мы. Не здесь, не в этом месте. Вы можете не верить в Бога, если придерживаетесь общих с нами принципов и взглядов на мир. Принципов любви и добра. Открытости и понимания. Если в вашем сердце эти слова отзываются, и вы намерены идти по пути, который они вам указывают, знайте... Пусть вы сомневаетесь в Боге или не верите в него, он в вас верит. Он вас всегда услышит. Я это точно знаю, потому что он не раз слышал меня. Он дает возможность помогать людям, помогать им выздороветь, утолить печаль, найти защиту и спасение от зла, которое разлито в мире. Он снова стал обводить зал взглядом и вдруг остановился на Диме. Кто-то может спросить меня, если Бог нас слышит, Почему в мире происходит так много плохого? Почему умирают дети? Почему существуют болезни, причиняющие нестерпимые страдания человеку? Почему, наконец, появляются тираны? Что же, это Бог нас за что-то наказывает? Почему он так жесток? Яков замолчал на несколько секунд. У всех религий есть на эти вопросы свои ответы. «Да», — наказывает. «Да, человек греховен». Да, вы слабо верите или неправильно молитесь. Но настоящий ответ другой. Мы с вами, находясь в нашем общем доме, должны понять, что всё устроено не так. Мы привыкли, что Бог всесилен, что зло всегда ему проиграет, если он захочет. Но мир устроен иначе. На самом деле Бог постоянно борется со злом, которое не уступает ему в силе. И люди могут помочь Богу или злу, выбрав ту или иную сторону. Совершая в обыденной жизни зло, мы тем самым помогаем ему, подпитываем его. Зла становится больше, и противостоять ему все сложнее. В силах человека переломить это. Сделать так, чтобы не в загробной жизни, а уже здесь, на Земле, был рай. Точно так же человек может превратить планету в ад. И в истории человечества такие случаи были. Мы с вами отлично знаем об этом. Каждый раз, когда человек совершает насилие над слабым, Когда религиозные фанатики убивают инакомыслящих, когда власть преследует политических противников, когда родители выгоняют из дома не таких детей, когда дети издеваются над немощными родителями, когда ради забавы терзают животных в клетках, в каждый такой момент зло радуется. Оно расползается, захватывает новую территорию. Но мы этого не хотим. И мы будем этому сопротивляться. Мы будем бороться за добро потому что правда на нашей стороне». Яков потёр лоб тыльной стороной ладони. «Я знаю, многих из вас могут напугать мои слова. Многие из вас боятся, потому что успели испытать всё то, о чём я говорил. Вы прошли через боль, преследование, унижение, отчаяние. Вам кажется, что вы жертва, что вы слабы и не вам менять мир. Но это не так». Именно вы, пережив все это, можете найти в себе силы не сдаваться. Можете продолжить борьбу не только за себя, но и за других. Даже если сами этого не осознаете, вы сильнее любого зла. И вы это уже доказали. Самим фактом того, что сейчас находитесь здесь. Это и есть ваш вызов брошенный несправедливости. вы не сдались. И я уверен, что через короткое время мы все осознаем собственную силу и не только спросим со зла оплату за случившееся, но и потребуем от него убраться во свояси в ад, где ему самое место. А эту землю и эту жизнь мы оставим за собой». Замолчав, Яков закрыл глаза. В полной тишине он сказал «Спасибо вам. Спасибо вам всем». После этого в зале раздались аплодисменты. Люди вставали с мест, хлопали, скандировали «Мы вместе». Дима тоже начал хлопать, но мыслями был далеко. Он снова перенесся домой, в тот вечер, изменивший его жизнь. На пальцах он почувствовал липкую теплую кровь. Собственное тело стало ему отвратительно. Он спрашивал себя, имеет ли право находиться здесь, среди этих людей. В тот вечер он совершил зло. У него кружилась голова. Он закусил губу, чтобы не потерять сознание. «Дима, пойдем к сцене». Он поднял глаза и увидел, что перед ним стоит Екатерина. Он кивнул и пошел за ней. У сцены уже стояло человек двадцать, мужчина и женщина разного возраста. Макарова по очереди просила их подняться к Якову. Тот клал на плечи приглашенному длинную бархатистую ленту белого цвета с вышитым солнцем на концах. Он обнимал только что обращенного члена секты. Громко называл его по имени для собравшихся людей в зале и целовал в лоб. Все стоявшие в очереди были одеты в серую одежду, и только на Диме были обычные джинсы и футболка. Он снова почувствовал себя белой вороной. Рядом с ним была Макарова, и он шепотом спросил ее, нормально ли это, что он так одет. Она улыбнулась, едва кивнув, и положила руку ему на плечо. Чем меньше людей оставалось перед Димой, тем больше он волновался. Хочет ли он вступить в пришествие? Правильно ли сделал, что приехал сюда? Приживется ли здесь? Не лучше ли было во всем сознаться и попытаться встроиться в нормальное общество? Может, он бы нашел понимание дома? Вопросы мелькали быстро. Он не успевал сконцентрироваться ни на одном из них и лишь сильнее нервничал. Екатерина сказала, что его очередь пришла. Он вздохнул и стал подниматься по ступеням. Казалось, в голове стучит сердце. Дима вдруг понял, как много людей смотрят сейчас на него. От этого стало еще страшнее. Ноги сделались ватными. Он остановился на последней ступени и замер. Он не мог заставить себя идти дальше. Уставился в пол. Ладони вспотели. Кто-то взял его за запястье. Дима поднял глаза. Это был Яков. Он улыбнулся, потянул Диму за собой, как будто расколдовывая. Оцепенение спало. Дима вновь сделался хозяином своего тела. Яков остановился посередине сцены и посмотрел на него прямо в глаза. В его взгляде была доброта. Доброта и понимание. Он видел Диму насквозь. Он знал все и все принимал. От этого было почти физически больно. Хотелось оттолкнуть Якова. Хотелось, чтобы это никогда не заканчивалось. «Дима», — сказал Яков тихо, Я рад, что ты с нами. Здесь тебя никто никогда не обидит. Я обещаю. Мы — твоя семья». С этими словами он положил ему на плечи бархатную ленту, крепко обнял и еще раз громко назвал по имени. Прикоснулся губами к лбу Во всем теле Дима почувствовал дрожь. Его пронзило ощущение близости. Близости не с другим человеком, а с чем-то еще, с чем-то неясным и большим. Отстранившись, Яков снова посмотрел ему в глаза. «Впереди большие дела», — сказал он. «Мы тебя ждали».